Иран. Петя, не смей скакать. Шестилетний Петя вскинул на отца свои голубые глаза, вытянул вперёд деревянную палочку, на которой ездил верхом, и глубоко вздохнув, сел на диван. Не смей скакать, мысленно повторил он отцовский окрик. А как же поедешь галопом? Без скакания галопа никакого не будет. Нижняя губка Пети дрожит от обиды, кривятся углы рта, опускаясь к низу, и в глазах влажно. Ещё одна малюсенькая мысль мелькнув в его головке, и градом покатятся крупные слёзы. Но Петя мужчина, Петя знает, что плачут только девчонки. В качестве мужчины он судорожно глотает слёзы, губка перестаёт дрожать, углы рта выпрямляются, в глазах исчезает влага. Рвёт ботинки, словно они из папиросной бумаги. Не напосёшься на него, через несколько минут говорит мать Пети. Пете ужасно смешно. Он ясно видит на своих ножках ботинки из папиросной бумаги. И его очень интересует вопрос: можно ли будет беспрепятственно скакать в ботинках из папиросной бумаги? Скакать позволит, решает он, а вот в лужи лезть и шлёпать ногами по воде не позволят. Вот куплю ему железные ботинки, будет он тогда знать, грозит отец. Пете безумно хочется сейчас же услышать от отца, что именно он, Петя, будет тогда знать. Но отец держит это в секрете. Железные шепчет он. Вот значит, как кочерга? Петя жмурит глаза, стараясь представить себе железные ботинки. Ничего не выходит. Кочерга никак не может принять в его воображении формы ботинок. На каждую ногу по кочерге думает Петя. Но даже две кочерги не дают ему желанного представления. Петя скучно. Он начинает придумывать, что бы такое интересное сделать, за что бы не попало от родителей. Он придумывает. Правда, это очень интересно, но уверенности, что отец не крикнет, у него нет. Однако он начинает перебирать пальцами нижнюю губу, от этого получается своеобразная музыка на мотив бу- бу- буп. -бу. На третьем аккорде отец скричит: Петя, перестань. Петя вздрагивает и мышанально всовывает всю петерню в рот. Мне не позволяет, а сам маленькой Лизочке делает, когда берет ее у нее, не думает Петя, кидая на отца недружелюбные взоры. Колин, папа лучше, внезапно решает он и начинает мечтать о том, как было бы хорошо, если бы Колин, папа, стал его папой. А его папа Колин. Папа Алобы тогда Кольки злорадно усмехается Пете, но через секунду другую ему вдруг становится жалко-жалко своего папку. Колин папа лысый, а у моего кудри. У Колиного папы нет бородки, а у моего есть. Мой папа лучше, решает он, и под наплывом смутного горячего чувства говорит вслух: "Я тебя никому не отдам". Что? Удивлённо спрашивает отец. Ничего, торопится Петя отказаться от своих слов. Как ничего, сердится отец. Он стал лугунишкой, говорит мать. Ты должен повторить свои слова, настаивает отец. Петя молчит. Ну, понукает отец. Петя упрямо молчит, смотрит в пол. Углы рта понемножку начинают отвисать. В вихрем кружится в голове мысль, он что-то вспоминает, вспомнил. А у меня сегодня, говорит Петя деловым тоном, из ноги кровь бежала, как слёзки по щекам. Лица всей матери Пети сразу меняются. Кровь? в один голос восклицают они. Петя радостно взвизгивает, поднимает одну штанину и показывает небольшую ранку. Это я в кухне об гвоздик же цепился. Видишь? Это всё потому, что ты папу и маму не слушаешься, говорит отец. Сколько раз я тебе говорила, не смей ходить в кухню, сердится мать. Ну вот, очень рада. Так тебе и нужно. Но очевидно, она не очень рада и ранку не находит нужный, ибо принимается обмывать её и перевязывать. Петя же действительно и очень рад, и ранку находит нужный, ему теперь весело. Ему в глубине души даже жалко, что и на другой ноге нет такой же ранки. Перевязка сделана. Сиди смиренно, приказывает мать. Сидеть смиренно, когда хочется побежать к товарищам и похвастать перевязкой, ужасно трудно. Но Петя пытается добросовестно выполнить приказание. Колька верно делает теперь пирожки из песку, а Манька покупает их. Под влиянием этой мысли Петя срывается с дивана и в припрыжку бросается к двери: "Куда?" останавливает отец. "Пирожки делать", отвечает Петя, нетерпеливо перебирая ногами. "Опять перепачкаешься", говорит мать. "Играй здесь. Вот кубики", велит отец. Петя хмурится, но садится на корточки подле стула, на котором лежат кубики. Колька делает пирожки, а я должен играть в кубики. Кубики все такие же, а пирожки сломаешь и можно сделать новые. Очень весело вздыхает он, возводя какую-то постройку. Ну вот хороший мальчик, говорит мать. Петя не любит быть хорошим мальчиком. Всегда он хороший тогда, когда ему скучно. Петя сердито ставит кубики один на другой. Постройка не выдерживает резких движений Пети и с грохотом рушится. Этот мальчишка меня с ума сведёт, кричит отец. Это мой тиран. Петя прячется за диван. Петя сидит там, затаив дыхание. Как это я папу Сведу с виду сума думает Петя. Вот когда папа сказал, что сведёт меня в киноматограф, я его вышику. Этим кончится, обрывает Петины мысли возглас отца. Петя забывает, что он мужчина, что плачут только девчонки и заливается громким плачем, в котором доминирует гласная о. Отец скомкает газету, швыряет её на пол и хлопнув дверью выбегает из комнаты. учитывая этот факт, Пятя сразу спускает плач на 2 тонны ниже. Теперь доминирует уже гласная а